Карл Иванович Шиммельцвег, санкт-петербургский русский чиновник и немецкий патриот В самом кристальном значении этого слова. Он, так сказать, один из пионеров германской народности в России. Посмотрите вы на него в разных фазах общественной деятельности, на службе, в клубе, в семействе, в домашнем обиходе. Везде и во всём он прежде всего истинный немец, и в больших вещах, и в самых последних мелочах, он всё тот же неизменно верный самому себе Карл Иванович. И будем говорить о великом. Возьмём одни мелочи. Ибо из мелочей складывается обыденная жизнь человеческая, и по преимуществу жизнь Карлов Иванчич. Карлов Иванчич непременно член клуба. Но какого клуба? Санкт-Петербургского национального собрания, именуемого по-русски Шустер-клубом. И ни в каком ином клубе он не захотел бы быть членом. Тут у него издревно уже существуют свои интимные нравственные связи и симпатии. Карл Иванович, несмотря на все блага земные, изливаемые на него щедрой рукой фортуны, очень аккуратен и расчётлив. Это качество не покидает его нигде, ибо оно присуще ему по натуре. Карл Иванович соображает, что ему нужно, например, бельё, сапоги, платья и тому подобное. Как поступает в этом случае Карл Иванович? Он знает, что в числе его клубных сочленов, с коим он садится по вечерам за преференц, находятся немецкий сапожный мастер г-н Мюллер, немецкий портной г-н Йогансон. Немецкий магазинщик белья Гросман и Карл Иванч в отношении этих господ пользуются своими интимными связями и симпатиями, зная, что тут он приобретёт всё необходимое, что называется идёшвай сердита. А в то же время поддержка своей национальности является Поэтому платьё он заказывает не иначе как немцу портному, сапоги немцу сапожнику, бельё немецкому магазину в полном убеждении, что способствует развитию национальной немецкой промышленности. Он даже мелочь из мелочей, стричься и бриться ходит не иначе как к немецкому парикмахеру на Большой Мещанской. Нельзя сказать, чтобы Карлы Иванович был чушт эстетических наслаждений. И зредко он посещает немецкий театр, но только немецкий, и объясняет супруге своей достоинство некоторых актёров и пьес, из которых особенно нравятся ему те, которые хоть немножко, хоть самую чуточку проявляют в себе немецкий патриотическую закваску. Но если что сделалось в последнее время предметом живейшей ненависти Карла Иванвича, то это русская журналистика с тех пор, как она стала заниматься осдзейским вопросом. Имени Каткова он равнодушно слышать не может, зато боготворит императорско-российского надворного советника и германского пионера господина фон Мейера, будучи всегда усердным читателем его академических российских немецких Санкт-Петербургских ведомостей. Что они пишут, Боже мой, что пишут эти вандалы, восклицает он, диспутируя по поводу нападок русской журналистки к немцам. А что они будут делать без немцев? Кто отдал России просвещение, администрацию и цивилизацию? Кто взял преимущество интеллигенции в высшем учёном собрании русским? немецкие учёные мужи кто в России лучший чиновник немец кто лучший командир тот же немец кто педагог опять-таки немец кто капиталист банкир негациант агроном и врач и механик немец кто наконец лучший честный ремесленник сапожник булочник немец всё немец немец и немец всё мы Заключает он с гордым достоинством и вслед за тем не без горечи присовокупляет. А они кричат, они, они-то кричат еще, какая неблагодарная нация! Но ни одно только службую ограничивается цикл цивилизаторской миссии Карл Иванович нет. Он во все отрасли жизни своей бросает семена этой миссии. Известно, что соберутся два или три немца. Там точче же созидается у них бунт или Ферейн, союз и общество немецкий, непременно Ферейн. Без Ферейна тут никак не обойдётся. Только этот Ферейн при всей своей торжественности бывает у них всегда безобиднейшего буколического свойства, и чем невиннее, тем торжественнее. По свойству и качеству этих ферейнов все немцы подразделяются на немцев поющих, немцев танцующих, немцев гимнастирующих и немцев стреляющих, или лучше сказать, воинствующих. Поэтому уже само собой разумеется, что и петербургский немец никак не мог обойтись без ферейна. Немец бое есть и ничто же немецкое не чуждо ему. В Петербурге прежде всего образовался ферейн из немцев танцующих. Затем уже пошли немцы поющие, которые образовали новый ферейн, известный под именем Парголовского Лидертафель певческого общества немецкий. Э, впрочем, между этими двумя категориями нет ни малейшего антагонизма. Те же самые немцы, которые поют, те же и танцуют, и наоборот. Воинствующий немец в Петербурге недавно ещё начал вырабатываться, но по тем задаткам, которые он предъявляет в последнем отношении, можно предсказать, что это будет наиимелейший немец. Дабы изобразить сии задатки, необходимо наперёд изобразить, как он селится на лето по Невским болотам, что называется на даче. хотя у него и не сформулирован собственно дачный ферейн тем не менее он чуется он сам с собою рождается будучи присущ петербургско-немецкой натуре одним словом не существуя де юре он существует де факто де юре по закону латынь де факто фактически латынь Немец занятой, немец деловой выезжает на дачу по преимуществу в новую и старую деревни, кое давно уже приняли характер чисто немецкой колонии. Немец же сибориствующий, почивающий на буколических лаврах своего благосостояния, перебирается не иначе как в Парголово. Первое Парголово это в некотором роде немецкое Эльдорадо, земля обетованная. И тут-то, Боже мой, что за раздольье для букалических наклонностей, что за благодатная почва для поющих и пляшущих фероинов! Тут-то вот и проявляется в великолепном зародыше будущий фрукт воинствующего фероина. Представьте себе немецких людей, светлооких юношей, солидных мужей и даже седовласых старцев, которые под вечер, часов около 6, собираются все в купе на какой-нибудь блестящий луг, строятся во фронт по ранжиру и справа по отделениям начинают маршировать самым усердным, добросовестным и серьёзнейшим образом, до того серьёзным, как может быть серьёзен только немец. И сколько тут почтенных отцов семейства, сколько солиднейших надворных и коллежских советников. Один отец семейства прицепляет на палку фуляровый и носовой платок и гордо марширует впереди этот знаменосец. Два титулярных советника, один коллежский асессор, три булочника и два провизора идут впереди знамёнщика и приставив кулаки к губам, стараются подражать звукам валторны и тромбона, а с ними человек 8 делают приуморительные эволюции руками перед своим животом и трещат языком своим бром-бром-трр-бом. Эти играют роль барабанщиков. И вот таким образом происходит немецкий парад, после которого парголовские войны Церемониальным маршем расходятся в недра семейства своих и все при этом необыкновенно серьёзны, довольны и счастливы. Обращаюсь преимущественно к тебе, мой иногородний читатель. Мне так и кажется, что прочтя это место, ты недоверчиво улыбнёшься и произнесёшь: "Эх, сочиняет. Ей Богу нет". Клянусь тебе, не сочиняю, клянусь тебе правда, воочию виденное мною при посторонних свидетелях. Карл Иванович Шмильпфенник, как вообще всякий петербургский немец его категории, когда находился в меньших чинах и принуждён был ежедневно пребывать вместе служения своего, то жил летом в новой деревне. Когда же ранги его возвысились, а служебный пост дозволил Сиборицствовать, он сталнимать дачу в Парголове. Карлыванович необходимый член Парголовского лиддертафеля. Хотя голос его в сущности напоминает только овечье блеянье, Карлыванович точно так же, не взирая на свой ранг, постоянно принимает участие и в буколически-спортанском игрище, где бык, наверное, марширует, палка на плечо в качестве офицера. Вы думаете, Карлыванович Играет в солдаты просто потому, что поиграть ему хочется. Нет, ошибаетесь. Карл Иванович слишком торжественно и серьёзно относится к делу вечерних паргловских парадов. Он презирает в них высший принцип. Сколь не кажется это наивно и даже невероятно для такого серьёзного практического послужи человека, он способствует в этих парадах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 Карл Иванович необыкновенно любит буколику и торжественную представительность. В весьма недавнее время ради этой торжественной представительности он даже на рожь набрал отпуск и ездил в Германию, дабы принять личное участие в каком-то празднище гимнастов или певцов, причем своей особой изображал представителя нашей дойча-Русланд, немецкой России. и даже в торжественной процессии этого празднества перед ним в числе представителей прочих национальностей несли знамя, на коем большими буквами была изображена та же самая Русланд. Карл Иванович при этом случае с огромным патриотическим пафосом красноречиво ораторствовал на высокопочтенном собрании о великом значении российско-пионерской миссии русских немцев относительно великой идеи общегерманского единства, что и возбудило величайший восторг высокопочтенного собрания. В честь него было выпито